Бенный орк болтал что-то о каком-то хозяине, — продолжал Торин, — о том, что скоро будет последний бой. Собственно говоря, поэтому мы пошли в Эссенгард посмотреть, не осталось ли тут каких его следов. — В Эссенгарде? Хо-ум! Вот уж насмешили. Никто не может проникнуть к нему, никто! — — Об этом особенно просил нас сам великий король Арагорн, когда навещал наш лес последний раз совсем недавно, но для вас, конечно, уже очень-очень давно листья успели смениться две-три сотни раз. — Король Элиэссар просил тебя не пропускать никого в Эссенгард? — изумленно переспросил фолку но почему же? хум хом хом признаться я и не знаю. После минутного раздумья чуть смущенно развел руками старый Энд. «Он просто просил меня об этом по старой дружбе, говоря, что эта башня может стать опасной, если в нее войдет непосвященный в этих магические штуки человек. Больше он ничего не сказал». А я, признаться, не стал расспрашивать великого повелителя людей. Энты усилили стражу вокруг руин, и теперь ни одно живое существо не прокрадется к башне. Хоббиты гнома переглянулись. «Значит, и нам не удастся посмотреть на нее», — выдохнул фолк «А мы так надеялись, прошли столько миль, дрались съездящими на волках. Если бы древо-борот мог, он бы, наверное, нахмурился». Мелькнуло в голове у Хоббита, когда он наблюдал смену выражений в глазах старого Энта. Теплоты в них поубавилось, появилась какая-то неясная обида. «Я обещал королю Арнора и Гондора!» — начал он. «Погоди, погоди, почтенный древоборот!» — вдруг спохватился Фолка. «Ты обещал не пропускать к этой башне подданных короны, не так ли?» Старый Энд неторопливо наклонился в знак согласия. — Но гномы не подданные короля людей, — заметил хоббит. — Да и мои соплеменники давно живут своим умом, не подчиняясь никому. Великий король даже издал приказ, запрещающий всем, даже самому королю, пересекать границы хоббитания. Так что ты не нарушишь своего слова, почтенный древоборот, если пропустишь нас к этой башне. — Об этом я и не подумал, — удивленно проговорил старый энд. — Но раз так, хум, вы требуете от меня слишком торопливых решений. — Но нам очень важно взглянуть на нее, — продолжал уговаривать владыку леса Фолка. — Нас очень тревожит этот неведомый хозяин, о котором узнали от служивших с Саруману орков. Теперь они подчинились новому властителю. Неужели же он не попытался наложить лапу на наследство Сарумана? Неужели не оставил где-нибудь здесь следов? Эти мерзкие орки пытались пробраться к башне, я уже говорил вам. Медленно и с нарастающей тревогой проговорил Древо Бород. Сказать по правде, за последние месяцы их стало куда больше, чем год назад. Да, едва не забыл. «Совсем недавно тут кто-то копался под горами. Копался? Да только ничего у него не вышло. У земли там сплошные кости. Да совсем недавно это было!» — повторил он удивленно, хлопая себя ладонями по бокам. «Как это я запамятовал! Нам очень нужно Кордханку!» Умоляюще произнес Хоббит. «Когда это было? Совсем недавно, по твоему счету. Неделю назад. Месяц. Год. Нам нужно обязательно увидеть это. Если кто-то вел подкопы твои владения, от древоборот, властелин фарнгордского леса, с мрачной почтительностью, — сказал Торин, то мы разыщем это место, мы умеем это делать, мы горные гномы, мы...» И только мы больше этого не сможет сделать никто. — Подкоп! — вдруг загремел древоборот. — Подкоп! Ах, я старый трухлявый пень! — Идемте, идемте скорее! Впрочем, он уже остывал, не следует быть торопливым. Что же касается того, когда это было, по вашему счету, право же, не знаю, у нас свой календарь. Могу лишь сказать, что это было после того, как раскрылись те листья, что сейчас на ветвях. Вам следует отдохнуть. Сейчас я принесу вашего питья из самых чистых горных источников».